Удаются ловить в Хедебе, по крайней мере, центральные шведские каналы, и Микаэль пригрозил, что потребует деньги обратно, если у него ничего не выйдет. Он зашел в библиотеку, обзавелся читательским билетом и выбрал себе два детектива Элизабет Джордж. В канцелярском магазине он купил ручки и блокноты, а еще приобрел спортивную сумку, чтобы было в чем донести покупки». Под конец он взял пачку сигарет и, не открывая, сунул в карман куртки. Курить, Микаэль, бросил десять лет назад, но иногда в нем просыпалась тяга к никотину. Напоследок он посетил оптика, у которого заказал новые контактные линзы, и раздобыл жидкость для их хранения. Около двух часов он вернулся в Хедебю и как раз занимался отрыванием ценников от новой одежды, когда услышал, что открывается входная дверь. Светловолосая женщина лет 50, переступая через порог, постучала дверной косяк кухни. В руках она держала поднос с бисквитом. Здравствуйте! Я хотела только вас поприветствовать. Меня зовут Хелен Нильсон, и я живу через дорогу. Значит, мы будем соседями. Микаэль пожал ей руку и представился. Я видела вас по телевизору. Так приятно, что в гостевом домике теперь по вечерам будет гореть свет. Микаэль поставил кофе. Хелен запротестовала, но, тем не менее, уселась за кухонный стол. Она покатилась в окно. «Вон идет Хенрик с моим мужем. Вижу, вам понадобились какие-то коробки».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 Помимо полицейских материалов имелись еще подборки статей, фотоальбомы, карты, сувениры, информационные брошюры о Хедестаде и предприятиях концерна «Вангер», дневник самой «Харрит Вангер», в котором, однако, было не слишком много страниц, школьные тетради, медицинские справки и разное другое. Тут присутствовало также, по меньшей мере, 16 переплетенных томов формата А4, по сотне страниц в каждом. Эти тома составляли журнал хода расследования, принадлежащий руке Хенрика Вангера. Здесь патриарх аккуратным почерком записывал собственные размышления, бесплодные идеи, тупиковые концепции и наблюдения. Микаэль немного полистал тома наугад.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 Пока в памяти еще сохранились имена, услышанные от Хенрика во время вчерашней экскурсии, Микаэль вписал на свою карту, кто в каком доме живет. Он быстро обнаружил, что клан Вангеров представляет собой весьма обширную галерею образов, и потребуется время, чтобы выучить, кто есть кто. Около полуночи Микаэль надел теплую одежду и новые ботинки и пошел прогуляться через мост. Он свернул На дорогу вдоль берега, пониже церкви, пролив и старая гавань были покрыты льдом, но немного дальше Микаэль увидел темную полосу открытой воды. Пока он там находился, подсветку фасада церкви погасили, и его окружила темнота, стоял мороз, и все небо было усыпано звездами. Внезапно Микаэля охватило страшное уныние.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 и выпустил кошку на улицу. К двенадцати он уже принял душ и позавтракал, а потом решительно прошел в кабинет и достал первую папку полицейского дела. Но вдруг заколебался, глядя через окно на рекламную вывеску кафе Сусанны. Сунув папку в сумку, Микаэль надел куртку. Кафе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 Консум по воскресеньям не работал, но Микаэль прошел еще несколько сотен метров по дороге, ведущей в Хедестат, и купил газеты на открытой по выходным бензоколонке. Еще час он посвятил прогулке по Хедебю и знакомству с материковой стороной селения. Район неподалеку от церкви Консума считался центром городка и был застроен двухэтажными каменными домами –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 еще более неразборчивым, чем у Рюттингера почерком вписано. Констебль до ложь, что мост на Ов еще закрыт катером. На полях имелась нечитаемая подпись. В 12.14 снова Рютингер. Телесвязь. Констебль до ложь, что Харрет Вангер, 16 лет, пропала днем в Суб.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 Последняя запись, сделанная в 13.42, гласила «Г.М. на месте в Хабю». Принял дело. При чтении следующего листа стало ясно, что за таинственными инициалами Г.М. скрывался Густав Моррель, который на катере прибыл на остров, где принял на себя командование и составил заявление об исчезновении Харрет Вангер по всей форме. В отличие от первых записей, пестрящих неоправданными сокращениями, рапорты Морреля были напечатаны на машинке и написаны вполне нормальным языком. На дальнейших страницах, с поразившей с скрупулезностью и обилием деталей, сообщалось о принятых мерах. Моррель подошел к делу систематично. Сначала он опросил Хенрика Вангера вместе с Изабеллой Вангер, матерью Харриет, Потом по очереди побеседовала с Ульрикой Вангер, Харльдом Вангером, Грегером Вангером, братом Харриет Мартином Вангером, а также с некой Анитой Вангер. Михаил пришел к выводу, что их опрашивали в определенном порядке по убывающей степени важности. Ульрика Вангер приходилась матерью,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 Настоял на встрече с инспектором уголовной полиции Морреллом с единственной целью — выразить свою точку зрения, заключавшуюся в том, что полиция обязана немедленно принять меры. Харальд Вангер был братом Хенрика и значился в списке влиятельных членов семьи под номером два. Он заявил, что мельком Повстречался с Харриет Вангер, когда та вернулась с праздника в Хедестаде, но что он не видел ее с момента аварии на мосту и не располагает сведениями о том, где она в настоящее время находится. Грегор Вангер, брат Хенрика и Харальда, сообщил, что видел пропавшую девушку, когда она после посещения Хедестада заходила в кабинет Хенрика Вангера с просьбой о разговоре.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 Им на смену пришли и постепенно утвердились два предположения. Незаметное исчезновение с острова явно было сопряжено с большими трудностями, однако Моррель не хотел списывать со счетов возможность, что Харит Вангер сбежала. Он решил, что ее следует объявить в розыск, и велел патрулирующим в стаде полицейским проявлять бдительность, чтобы не пропустить пропавшую девушку. Он даже поручил коллеге из уголовной полиции опросить шоферов автобусов и служащих железнодорожного вокзала, чтобы узнать, не видел ли ее кто-нибудь из них. По мере поступления отрицательных сообщений возрастала вероятность того, что с Хариет Вангер приключилась беда. Эта теория определила план поисков в следующие сутки. Масштабное прочесывание местности через два дня после исчезновения девушки было насколько мог судить Микаэль Блумквист, проведено весьма тщательно и грамотно. Поиски организовывали полицейские и пожарные, обладавшие опытом в делах такого рода. Конечно, на острове имелись труднодоступные участки, но его территория все-таки была ограничена, и в течение дня его тщательно проверили целиком. Один полицейский катер и два катера с добровольцами —